Глава 13. «А вдруг мозг нам нужен только чтобы и с дерьмом?» «Прототипом духов выступал в действительности, — пояснил мальчик, — наш собственный второй мозг. У человека же два мозга, которые имеют схожие истоки. Несколько сотен миллионов лет назад у многоклеточных существ появилась первичная нервная система. При дальнейшей эволюции — Часть этой нервной системы постепенно преобразилась в центральную нервную систему, которая взяла на себя разнообразные сложные функции. Это наш первый мозг. Центральная нервная система запрятана под черепом и в позвоночнике. Оставшаяся часть первичной нервной системы взяла под свой контроль внутренние органы. Это наш второй мозг, убранный в желудок и кишки. Хм... Всего этого я совершенно не знал. В первый раз об этом слышал. Братишка Тао продолжил. спокон веков люди ошибочно полагали, что наши кишки — просто мышечные трубки, которые действуют по принципу условных рефлексов. Только позже стало очевидно, что в желудочно-кишечном тракте собрано более 100 миллионов клеток. Блуждающий нерв никоим образом не может обеспечивать связь этой замысловатой структуры с центральной нервной системой. По факту же, наш тракт работает в автономном режиме. У него есть для того собственный командный пункт – наш второй мозг, который контролирует, что происходит в желудке, следит за процессом пищеварения, отслеживает, что мы едим, модерирует скорость усвоения питательных веществ, то ускоряет, то замедляет наше выделение. Самое интересное, второму мозгу, как и первому, необходимо отдыхать. Когда второй мозг засыпает – Мышцы кишечного тракта сжимаются. В моменты напряжения второй мозг может, как и первый, вырабатывать гормоны, в том числе серотонин. У человека тогда возникает ощущение, будто кошка вцепилась коготками в сердце. Когда мы испытываем страх или начинается раздражение желудка, у человека случается понос. Вот почему говорят, что «со страха обделался в штаны». По одному его виду было очевидно, что братишка Тао нисколько не сомневался в своей правоте. Себя он, видимо, воспринимал как совершенно взрослого человека, которому под силу понять все, что угодно. Ничто так не способствует скороспелости человека, как больницы. Причина боли у меня в животе крылась в неприятии. Однако демонстрировать покорность ребенку я не намеревался. Как можно сравнивать брюхо и кишки – которые переваривают пищу и превращают ее в кал и мочу с мозгом, которым мы думаем и учимся, а также познаем справедливость, любовь и ненависть. Не столь уж сильно отличаются вещи под небом, как ты себе воображаешь. Мозг твой — суть та же мышца. Да и откуда тебе знать? А вдруг мозг нам нужен только чтобы с дерьмом? Братишка Тао глянул на меня с отвращением, с которым разглядывают клапаном матрасе. «Как бы то ни было, я не могу представить, чтобы кишки мои разговаривали со мною, а уж тем более направляли мысли и служили навигатором. Безусловно, я понимал, что основным ингредиентом экскрементов выступают вездесущие бактерии, которые в назначенное время вырабатывают кал. Но хотелось подискутировать. «Ты все выворачиваешь наизнанку», Все вещи в мире не такие, какими мы их воспринимаем поначалу. Может быть, нам первый мозг уже и не нужен. Вот на помощь и приходит мозг второй. Или же нет у нас вообще первого мозга. Больница так быстро развивается, что все становится возможным. Привыкай уже думать пузом. Многому тебе еще предстоит научиться. Все мысли твои надо перестраивать с нуля. Доказательство того, что человек еще живет, в том, что он готов учиться и приспосабливаться. Эх, Янвей, старый ты уже для этого. Мелкий со своими наказами позабыл об элементарной вежливости. Больные приняли лекарства, заев их едой и запив водой, и двинулись дальше.